Глава 13. Форд-префект сбежал на мостик золотого сердца. Триллиан Артур!» — кричал он. «Все заработало! Корабль ожил!» «Привет, друзья!» — зачирикал компьютер. «Страшно рад, что вы снова вместе! Должен сказать, что...» «Заткнись!» — рявкнул Форд. «Скажи лучше, где мы находимся!» «Планета Б — лягушачьи звезды!» — сказал Зафот, вбегая. «То еще местечко я вам доложу! Рад вас всех видеть!» «Эй, компьютер!» «Приветствую вас, мистер Бибблброкс, для меня большая честь, увези нас отсюда, поскорее!» «О чем речь, ребята? Куда летим?» «В ближайшее место, где можно поесть», — сказал Зафод. «Один момент!» — восторженно отозвался компьютер, и мощный взрыв потряс мостик. Вошедший через минуту щеголь с синяком под глазом, зарневуб, с интересом уставился на четыре струйки дыма, поднимающихся к потолку.